Глава 22. Ребекка. Будучи координатором мероприятий, Ребекка должна была выглядеть достойно на встречах с потенциальными клиентами. Поэтому она считала новую сумочку не роскошью, а скорее рабочим инструментом. Кроме того, покупка новой сумки сейчас была похожа на терапию. Изи провела пальцем по блёсткам на клатче, с чем-то похожим на благоговение. «Как дела с Карой и Софи?» «Хорошо. Я купила книги, которые ты советовала, а Джек заказал несколько игрушек, и да, у Кары рак, и, возможно, нам придётся постоянно заниматься Софи». Изи чуть не уронила сумочку, которую выбрала. «Какого чёрта?» «Ты это серьёзно?» Как будто она стала бы шутить о чём-то подобном. «Ага. Очевидно, он у неё уже давно». То есть она выглядела больной, когда впервые приехала. Странно привлекательной, но уставшей на вид. Я думала, что это всё нервы из-за потери квартиры и прочего. Она разговаривала с Изи, а потому могла быть честной. На самом деле, я даже обвинила ее в употреблении наркотиков, что делает меня самой большой сукой года. Ой, Изи поморщилась. Но в твою защиту ты не могла знать правду? Почему она ничего не сказала с самого начала? Видимо, она хотела проверить нас, убедиться, что мы будем хорошими родителями. Ну, я говорю «мы», но она хотела посмотреть, каким стал Джек. Чем больше Ребекка думала об этом, тем лучше понимала точку зрения Кары. Прошло пять лет с тех пор, как она видела Джека. Возможно, он был последним человеком, кому она хотела бы доверить свою дочь, и она вообще ничего не знала о Ребекке. Изи выглядела так, словно и она понимала это. Ну, полагаю, в этом есть смысл. И какие у нее были варианты, если бы вы не подошли? Ребекка пожала плечами. Было трудно обсуждать эту тему с Карой, не звуча так, будто они не хотели брать на себя ответственность за Софи. И Джек в таких разговорах был почти бесполезен. Он был больше сосредоточен на том, чтобы получше узнать Софи. «Похоже, у нее их нет». Она не общается со своими родителями, и все её друзья, похоже, не в том финансовом положении, чтобы взять ещё одного ребёнка. Плюс, конечно же, Джек — отец Софи. «Софи знает об этом? Вы ей сказали?» «Теперь знает». Она подслушала мой разговор с Карой. Они всё ещё бродили по магазину. Изя выбирала сумки и тут же клала их обратно, даже не взглянув на них. Она хотела побаловать себя чем-то новым, но эта сенсация, кажется, затмила все планы. И как она на это отреагировала? Как ни странно, Софи, казалось, восприняла это спокойно. Ребекка приготовилась к сейсмической реакции. Несомненно, если бы она узнала, что мужчина, которого она только что встретила, был ее отцом, это перевернуло бы ее мир. Но Софи просто приняла это и продолжила играть с Джеком этим утром так, как будто он всегда был частью её жизни. «Кажется, с ней всё в порядке. Хотя, полагаю, когда она станет старше и поймёт, что он отсутствовал первые четыре года её жизни, у неё возникнут вопросы». «Да...» — Изя медленно кивнула. «Хотя дети удивительно легко приспосабливаются...» Взрослых такие события разорвали бы на куски, а они, кажется, могут просто принять их и двигаться дальше. Это было логично, когда ребенок переживал из-за сломанной игрушки или даже потерянного домашнего животного, но это... А бедняжке Софии, возможно, предстояло пережить кое-что похуже. Ребекка взяла горчично-желтую сумку из числа тех, какие любила Изи. Идеально тебе подойдет. Очень красивая, но мне нужна побольше. Изи с любовью погладила ее. В эту я никогда не впихну детские снеки, игрушки и пачку влажных салфеток. Ребекка практически почувствовала, как сумка в ужасе отшатнулась. Это так не похоже на те времена, когда мы только встретились. Помнишь, тогда ты могла пойти куда-нибудь всего лишь с зубной щеткой и парой запасных трусиков? Изи рассмеялась. «Я скучаю по тем временам. С тех пор, как у меня появились дети, мне кажется, что каждый раз, выходя из дома, я отправляюсь в мини-отпуск. Полагаю, к этому мне тоже придется привыкать». Изи забрала у нее сумку и повесила ее обратно на крючок. «Могло быть и хуже». Не похоже, что тебе придется носить с собой все на свете. София уже четыре. Ты пропустила пятна от еды и смену подгузников. Изи хорошо ее знала. Ребекка не справилась бы ни с одной из этих задач. Знаю. И когда я подумала, что она приедет на выходные, я даже решила, что смогу справиться с этим. Ну, то есть она хороший ребенок, а я занимаюсь организацией всего, верно? «Может, было бы даже весело водить её куда-нибудь и проводить с ней время?» «Это определённо может быть весело!» Ребекка покачала головой. «Я скорее видела себя в роли гостеприимной тёти. Ну, знаешь, дорогие вещи, угощения и человек, к которому она могла бы прийти и поболтать, когда стала бы подростком, а её собственная мать не справлялась бы с этим». Изи остановилась и уставилась на неё. «Вау! Ты... ты правда думала об этом?» «Хотя я не должна удивляться. В конце концов, ты та девушка, у которой составлен двухнедельный план питания, который меняется каждый сезон и связан с приложением для покупок в интернете». Ребекка вспомнила, как смеялась Изи, когда она впервые сказала ей об этом. «Ну, это просто здравый смысл». «У кого есть время каждый вечер придумывать новое блюдо?» Ребекка примерила фетровую шляпу и развела руками, чтобы показать, что она ждет оценки. Изи просто сняла шляпу и протянула ей вязаный берет. «Попробуй это. Итак, ты будешь не гостеприимной тетей. Ты будешь... как там это? Незлобной мачехой!» Ребекка натянула шляпу на глаза. «Боже, это звучит ужасно!» В ее голове завертелись портреты Белоснежки и Золушки. Наверняка для этого есть какое-нибудь современное слово. Изи выбрала шарф и примерила его перед зеркалом. «Может, ты придумаешь его? Потом запатентуешь его и сколотишь целое состояние. Какое тебе нравится? Экстра-мама? Крутая мамочка? Веселая мамочка?» Ребекка сделала вид, что засунула пальцы себя в горло. «Они все ужасные!» Она закрыла лицо руками и застонала. «Поверить не могу, что это происходит!» Изя остановилась и посмотрела на нее. Взяла ее за руку. «Пойдем, возьмем кофе. Для этого мне нужен кофеин». Коста был полон. Но им удалось найти шаткий столик в углу, которого все остальные благоразумно избегали. Ребекка сложила две салфетки в четверо, чтобы подложить их под ножку и выровнять ее, прежде чем Изи водрузила поднос на стол. Пять минут в очереди явно дали ей время все обдумать. Едва она села, как начала говорить: "Первое. Это точно?" «Не хочу быть совсем уж бестактной, но Кар говорит, что именно так все и будет. И знает ли она, сколько у нее времени?» Было так неправильно говорить об этом. В конце концов, они обсуждали жизнь Кары, ее реальную жизнь. Но Ребекке нужно было с кем-то поговорить, а Изи была ее ближайшей подругой. Она покачала головой. Нет, сейчас она все еще проходит курс лечения, но если он не поможет, ее врач не особо уверен, что есть какие-то другие варианты. Вау! Изя откинулась на спинку стула. Ее глаза наполнились слезами. Бедная женщина! Ребекка взяла свою чашку и подула на кофе. Ее горло сжалось слишком сильно, чтобы она могла пить его. Я знаю. Трудно представить, каково это. Изи выдохнула. «Смотреть на свою маленькую девочку, думая, что она не увидит?» Она посмотрела в глаза Ребекки. «Знаешь, это очень важно. То, что она доверяет вам свою дочь, ее самое большое сокровище, И она доверяет тебе, и Джеку заботиться о ней. Ребекка опустила чашку и уставилась в нее, ожидая, пока не исчезнет размытое пятно, возникшее у нее перед глазами. Знаю, я знаю это. Но я не знаю, смогу ли я это сделать изи. Я не уверена, что хотя бы один из нас имеет хоть малейшее представление о том, за что мы возьмемся. Что мы знаем о детях? Изи открыла маленькую пачку печенья и выложила его на тарелку. «А что можно знать о детях, пока у тебя их нет?» «Если честно, я прочитала все книги о воспитании детей, написанные на английском языке, и все это выбило меня из колеи». «Этого она и боялась. Именно это я и имею в виду. Все говорят, как это тяжело». «Конечно, это когда они не пытаются убедить меня, что это самая чудесная вещь, которую только может сделать женщина, и какая я ненормальная, что не хочу этого». «Мы с Джеком те еще эгоисты. Нам нравится наша жизнь такой, какая она есть. Он занят своей работой, я своей. Мы планируем наше совместное время, и у нас все получается. Но как ребенок впишется во все это?» «Это жизнь маленькой девочки. Маленькой девочки, которая потеряет свою мать. Что, если мы не справимся? Что, если мы подведем ее?» Этим утром она особенно старалась, чтобы получше узнать Софи и выяснить, что ее обрадовало. Все это время она не могла перестать считать ее такой маленькой, такой уязвимой, Всего этого было слишком много. Она не осознавала, что у нее дрожат руки, пока Изи не накрыла их своими. «Эй, ты ошибаешься. Это и есть часть того, чтобы быть родителями». «Но ты не ошибаешься? Каждый раз, когда я вижу тебя с семьей или фотографии, которыми ты делишься в интернете, это сплошная идиллия». «Твоя жизнь выглядит такой замечательной, а ты кажешься такой счастливой!» «Поверь мне!» — Изера смеялась. «Когда дело доходит до воспитания детей, все далеко не всегда так, как кажется!» «Я действительно счастлива!» «Но это не значит, что я не считаю это трудным, что я не мечтаю о вечере без детей, когда никому ничего не будет от меня нужно, кроме странного остроумного комментария. Но у тебя все еще могут быть такие вечера. Тебе просто нужно планировать их заранее». Она похлопала по руке, которую все еще держала. «А ты хороша в планировании». Ребекка попыталась улыбнуться. Как она могла объяснить Изи, что она чувствовала? Если ее осуждали за то, что она не хотела иметь своего ребенка, насколько хуже звучало то, что она не хотела брать на воспитание ребенка женщиной, которая, возможно, умирала? Ребенка, отцом которого являлся ее собственный муж. Но... Каждый раз, когда она думала о том, чтобы стать полноценной матерью Софи, ей казалось, что она тонет, она не могла дышать. «Я же не могу планировать жизнь ребенка в электронной таблице, верно?» Она попыталась улыбнуться, но уголки ее рта не слушались, а подбородок начал дрожать. «Эй, Бек, все будет хорошо!» «Знаю, тебе кажется, что ты ничего не можешь контролировать, и знаю, как ты это ненавидишь, но тебе просто нужно делать все постепенно!» Изи полезла в сумку и достала свои вездесущие стикеры и ручку. «Но есть много того, что ты можешь спланировать!» «Неважно, будет ли Софи приезжать только на выходные или всегда будет у вас. Ей нужна будет спальня. Почему бы не начать с этого? Закажи какую-нибудь мебель, выбери краску. Если ты начнешь что-то делать, остальное покажется более возможным». Ребекка высморкалась и взяла печенье. Изи была права. Это отсутствие контроля, это ощущение, что все это происходило с ней, было невыносимым. Это помогло бы перестать думать и начать делать. Хорошо, куда мне пойти, чтобы купить мебель для спальни для маленькой девочки?